Глава 50 Гектор долго смотрел воспаленными, покрасневшими глазами, поймал мою ладонь, прижал тыльной стороной к горячим пересохшим губам, долго целовал, не отрывая взгляд от моего лица. Я не пыталась убрать руку. Он в бреду, не понимает, что делает. Кто знает, что ему чудится сейчас? Наконец он отпустил меня и медленно прикрыл веки. Я осторожно отодвинула одеяло. Повязка снова пропиталась кровью, и осталась только одна. Я аккуратно сменила ее, отерла покрытое испаренное лицо. Ник жалеет лекарства. Я вышла, оставив Гектора одного. Поднялась в норы, вытащила из тайника в подоконнике несколько монет. Думаю, должно хватить. Когда я вошла в часть, Ник копался в шкафу, И с мелким звоном выгребал разбитые склянки в картонную коробку. Он бегло посмотрел на меня и вновь уставился в недра шкафа. Ты чего тебе? Я вошла, остановилась у операционного стола. Мне нужны повязки для Гектора, и у него сильный жар, он просто горит. Ник поднял глаза над открытой дверцей. Нет больше повязок. Дам таблетку, но больше не приходи. Чем его перевязывать? Что-то щелкнуло и стеклянная полка с грохотом рухнула, рассыпаясь на плитках пола крошечными осколками. Доктор выругался, прикрыв лицо, чтобы стекло не отлетело в глаза. Поплыл густой спиртовой дух. Наконец Ник поднялся, порылся в ящике и швырнул передо мной таблетку, облитую пластиком. — Иди отсюда! — Он истекает кровью. — Я видела, у тебя есть повязки, полный шкафчик! Он скривился. Мало ли что у меня есть. Дал сколько мог. Сейчас на него все изведу, а потом своим ребятам понадобится. Что делать прикажешь? Они денег стоят. Своим? Не своим? Я молча подошла к шкафчику на стене, открыла под его ошарашенным взглядом, достала запаянную пачку и с дробным грохотом швырнула на стол 400 геллеров. Этого тебе, надеюсь, хватит? И таблеток дай. Если останется, верну. Он посмотрел из-под насупленных бровей, желчно пробормотал. Какая забота! Но таблетки все же дал. Припечатал передо мной еще три штуки. Я сгребла их со стола, сунула в карман и поспешила обратно. Гектор был еще горячее. Метался, дергал головой, подзвившийся в ком подушки. Волосы разметались, от них ему было только жарко. Я снова оттерла мокрое лицо, рельефную грудь, смочила губы. Надо было попросить инъекцию, но теперь Ник уж точно ничего не даст, а сама я не знаю, что брать. Я налила немного воды в стакан, растолкла ложкой таблетку, он не сможет проглотить целиком. Забралась на кровать, уложила темную голову себе на колени так, чтобы он мог приподнять ее, и маленькими порциями начала вливать в рот растворенное лекарство. Должно быть, оно было омерзительным на вкус, потому что Гектор морщился, кашлял и пытался отплевываться, как капризный ребенок. Часть пропала даром, залив грудь, но большую половину я все же смогла влить в рот. Щеки были колкими от отросшей щетины, я даже умудрилась немного натереть пальцы. Взбила мокрую подушку, перевернула другой стороной, обернула сухим полотенцем, с трудом подсунула под спутанные волосы, села рядом и время от времени промакивала влажной салфеткой горячий лоб. Наверное, подействовало лекарство. Через полчаса он уснул и перестал метаться. Я стала улавливать ровное глубокое дыхание, от которого мне самой становилось спокойнее. Мощный, сильный и совсем беспомощный. Я накрыла его одеялом до пояса, чтобы оно не согревало повязку. Прижала по бокам руками. Гектор казался статуей из темного металла. Сильные жесткие руки, перевитые выпуклыми венами. Длинные пальцы с продолговатыми лунками ногтей. Сейчас от меня был скрыт ужасный шрам на лице. Лишь его конец молнии сползал на грудь. Не представляю, как можно было получить такой. Меня передернуло от непрошенных сиюминутных видений, которые подсовывало услужливое воображение. Стало вдруг почти больно, будто это мою щеку рассекли пополам. Я всегда была слишком впечатлительной. Осторожно провела пальцами по страшному шраму и почувствовала, как его рука заметно дрогнула от прикосновения. Всего лишь рефлекс. Он, наконец, спокойно спал. Через пару часов я снова поменяла повязку. Шов кровил заметно меньше. Наверняка Ник в прошлый раз дал мне старье, из которого испарилась вся пропитка. Гектора здесь не любят. И, как я поняла, не слишком терпят. Знать бы за что. Я чувствовала себя разбитой, легла на самом краешке кровати, подсунула руки под голову и, слушая его шумное размеренное дыхание, сама не заметила, как заснула